Путешествие в средние века. Мир за о б л а ч н ы х высей. Цепи снеговых вершин возвышаются одна над другой, как ступени лестницы, ведущие в заоблачные края. ч е т н ы и щит глаз черту горизонта. Вот уже много дней мой видимый мир ограничен со всех сторон лишь безмолвными седоголовыми пиками. Однако природа от этого не выглядит однообразной. Она ошеломляет многоликостью, резкостью контрастов, как в калейдоскопе с м е н я ю т с я ландшафты, растительные зоны, времена года. То передо мной раскрывается величественная альпийская страна, темные провалы ущелий, крутые изломы безжизненных хребтов, рассеченные острыми краями скал зеленая одежда предгорий. То мы попадаем в долины с заболоченными озерами и редким покровом высокогорных трав, то за перевалом вдруг открывается в зору зубчатая стена леса, и тогда к голосу потоков, бегущих среди гранитных г л ы б примешивается давно забытый шум сосен. Тибетское нагорье поражает масштабами, в которых природа создала это сплетение мускулов земной коры. Все кругом имеет формы и размеры фантастические, и грозные голоса рек, водопадов, и облака, которые видишь где-то глубоко внизу, и порящие в небе о рлы с двухметровым размахом крыльев. Это величие внушало бы путешественнику ощущение собственной ничтожности, если бы не сама автомобильная дорога. Велик человек, раз он смог победить даже эти вздыбившиеся горы. Вот мысль, с которой встречаешь каждый перевал. Легко ли представить себе грузовик, движущийся за облаками, а ведь именно такие высоты приходится преодолевать на пути в Тибет? Когда машина крутыми зигзагами взбирается к перевалу, вознесенному за пять тысяч метров над уровнем моря? Когда за узкой кромкой дороги сквозь голубоватую толщу воздуха видишь внизу причудливые петли всего проделанного за полдня пути, когда даже мотором не хватает воздуха и вода в радиаторах начинает кипеть при 80 градусах, нельзя не думать о тех, кто прокладывал эту магистраль. Путь в Тибет из центральных провинций Китая требовал трех-четырех месяцев езды верхом по в ь ю ч н ы м тропам. дневной переход в двадцать километров считался настолько очевидным пределом, что слово переход стало мерой длины. Шоссе, по которому я проехал, позволяет за пару недель покрыть две с половиной тысячи километров, что отделяют административный центр провинции Сычуань, город Чэнду, от сердца Тибета Лхасы. На подступах к Тибету линии горных хребтов, и зажатых между ними рек. Тянутся с севера на юг, а шоссе пришлось прокладывать с востока на запад. Оно проходит через четырнадцать перевалов.